Глава 32. Студент. Три месяца спустя. «Алекс, ну что ты снова скис?» Шон пихает меня ногой в колено и выпускает изо рта кольца дыма. Очередная студенческая тусовка в кампусе. Мы сидим на первом этаже двухэтажного домика, который делят восемь парней с моего потока. Повсюду разбросаны банки пива, чипсы, попкорн, Несколько в конец пьяных и обкуренных парочек, не стесняясь никого вокруг, сосутся по углам. Шон, развалившись в кресле, затягивается косичком и протягивает его мне. «Держи, тебе надо расслабиться». «Не хочу». Я скрещиваю на груди руки, давая приятелю понять, что не буду принимать от него папиросу. «Что ты, как депрессивная тёлка во время месячных. Выпей хотя бы». Указывает головой на журнальный столик, на котором стоят бутылки с алкоголем. Я молча встаю и выхожу из дома на крыльцо. Ночные сумерки уже опустились на кампус Гарварда. Бостон – город на севере, и в ноябре тут достаточно холодно. Но после обкуренной гостиной приятно вдохнуть морозного воздуха. «Тебе не холодно?» – слышится сзади женский голос. «Я оборачиваюсь». Рэйчел. Та самая Рэйчел Брайт из Чикаго, с которой у меня был короткий роман в одной из поездок в летнюю школу Гарварда. Подходит ко мне, застегивая куртку на молнию. Она тоже поступила, как и большинство из тех, кто ездил в летнюю школу этого вуза. «Нет, нормально». Рэйч приваливается бедром к перилам и лукаво смотрит на меня из-под остриженной челки. «Ты сильно изменился за эти годы?» «Разве?» Она кивает. «Да. Я помню, тогда в летней школе ты был главным заводилой на всех тусовках. А сейчас похоже, что они тебя тяготят». «Так и есть. Зачем тогда ходишь на них?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Все ходят, и я хожу. Надо же как-то занимать свободные вечера». «У тебя точно все хорошо?» «Да. Почему ты спрашиваешь?» Ричел отрывается от перил и делает пару шагов ко мне. Становится почти вплотную и заглядывает в глаза. «Прошло три года, а как будто 30 лет. Я не узнаю тебя, Алекс. Ты был веселым и беззаботным. Много шутил, придумывал всякие активности для нашей компании. А сейчас ты совсем другой». «Ты как будто замкнут в себе». Секунду медлит. «У тебя кто-то умер?» «Нет, к счастью». И сдаю легкий смешок. «В чем тогда дело?» Я пожимаю плечами. Мне нечего ответить на ее вопрос. Я даже не очень понимаю, что она имеет в виду, когда говорит, что я замкнут. Нормально со всеми общаюсь. На вечеринке вот хожу. «Почему мы перестали общаться?» Вдруг резко спрашивает. «Потому что я жил в России, а ты жила в Америке». Спокойно отвечаю. «Но нам ведь было хорошо вместе, тем летом». «Да, соглашаюсь. Мы классно провели время». Она злится. черт знает, что в голове у этой девчонки и что ей нужно от меня сейчас. Рэйчел опускает ладони мне на пояс. «Но сейчас ведь мы уже не в разных странах, Сейчас мы учимся вместе и видимся каждый день. Я смотрю на эту смуглую брюнетку ростом мне по плечо. Черты ее лица стали чуть взрослее, но в остальном это та самая девушка, с которой у меня случился яркий роман три лета назад. Я помню, что у нас было много смеха и много веселья. Но потом мы разъехались по домам, первые несколько месяцев переписывались» но со временем общение сошло на нет. Рэйчел делает еще один маленький шаг ко мне. Я вдруг вспоминаю, как Наташа ревновала меня к ней и становится неприятно на душе от того, что американка сейчас так близко, как будто я предаю Наташу, стоя почти вплотную к посторонней девушке. Рэйчел становится на носочке и тянется к моим губам, успевает слегка коснуться их, когда я чуть отвожу голову назад. Рэйч, пытаясь придумать что-то в свое оправдание, чтобы не обидеть девушку, но мысли разбежались. «Извини», — она делает быстрый шаг назад и, смущаясь, отворачивается в сторону. «Просто запинается. Я увидела тебя три месяца назад и почему-то подумала, что мы снова могли бы...» Кусает губу, пытаясь подобрать слова. «В общем, извини». Все в порядке. Это ты извини». «Рэйчел, ты замечательная, но я пока не готов к отношениям с девушкой». Она переводит взгляд на меня, снова смотрит из-под чёлки, будто пытается прочитать мои мысли. «У тебя осталась девушка в России?» Я несколько секунд медлю с ответом. «Нет», — наконец отвечаю. «Тогда в чем дело?» Я пока не хочу отношений. Мне нужно сосредоточиться на учебе, раз уж я сюда приехал. Она с пониманием кивает. Окей, Алекс, но мы ведь с тобой все равно друзья, верно? Конечно, спешу ее заверить. Я рад снова тебя видеть, Рэйч. Так классно, что почти все из наших поступили, правда? Радостно восклицает Шон, Зак, Меган, Оливия перечисляет наших друзей, с которыми мы были в летней школе. «Да, это точно». «Ладно», – обхватывает себя за плечи. «Что-то совсем холодно. Ты точно не замерз? Я бы вернулась в дом». «Я, пожалуй, уже поеду к себе. Пора начинать готовить речь к дебатам у мистера Фишера». «Ой, да», – стонет Рэйчел, дергая ручку двери. «Тоже надо этим заняться». «Так лень!» Мы заходим в дом, я тут же снимаю с крючка на стене свою куртку и, громко попрощавшись с друзьями, иду на выход из кампуса, по дороге заказывая Uber. За 15 минут по почти пустым дорогам такси довозит меня до дома. Это трехэтажное многоквартирное здание. Два последних этажа моего подъезда занимает моя квартира. Ее купил дедушка» еще когда в Гарвард поступила мама, лет 30 назад или даже больше. Мать так и не продала ее, хотя нам эта квартира всегда была без надобности. Родительница говорила, что однажды она обязательно пригодится. И действительно пригодилась. Я завариваю чай, включаю компьютер и сажусь за домашку. Задают очень много, учиться сложно. Но все равно студенты как-то находят время на тусовке. Я их почти все посещаю, но крайне редко пью. И уж тем более ничего не курю. Просто хочу заниматься тем, ради чего я сюда приехал. Учиться. Иначе зачем все это было нужно? Я погружаюсь в написание тезисов для предстоящих дебатов по ораторскому мастерству. Как вдруг у меня звонит телефон. Бросаю взгляд На экран и улыбаюсь. «Алло!» Тут же беру трубку. Хэллоу, студент!» Кричит радостно Миша. «Но ты там как? В сознании?» Я смеюсь. «А почему я должен быть не в сознании?» «Ну, студенческая жизнь, она такая. Студент или спит, или пьян. Или спит пьяный. Трезвый, бодр». «Не, ну ты какой-то неправильный студент». Некогда пить и спать, учиться надо. Сейчас вот час ночи, а я речь к дебатам пишу, блин. Хотя хочется уже спать. На какую тему дебаты? Выход компании на IPO, за и против. Ой, но это для тебя проще простого. Мама же выводила компанию на биржу. Ну, в принципе, да, соглашаюсь. Но я в группе тех, кто против IPO. Опиши все минусы, которые возникли в нашей компании после ее выхода на биржу. Ага, этим и занимаюсь. Как твои дела? Как Лиза? У нас все прекрасно. Можешь, кстати, нас поздравить. Мы стали счастливыми обладателями ипотеки на 20 лет. Я снова смеюсь. Родители могли бы купить Мише и Лизе квартиру в Лондоне. Более того... Они собирались сделать им такой подарок на свадьбу. Но Миша наотрез отказался. «Поздравляю!» «Если, конечно, можно поздравить с этим Ермом!» «Приезжай в гости!» «У нас теперь три большие спальни!» «Просторная кухня-гостиная и веранда!» «Какие у тебя планы на рождественские праздники?» «Не знаю еще!» «Делаю глоток остывшего чая из кружки!» «Может, домой поеду!» «А у вас какие планы?» мы бы тоже хотели съездить домой. Но, наверное, не на Новый год, а попозже, когда у меня будет отпуск. Давайте лучше вы к нам все приезжайте. Отметим наше новоселье. Я бы приехал. Отвечаю, немного поразмыслив. Я люблю Лондон, и последний раз был там довольно давно. А раз Миша и Лиза купили квартиру и приглашают в гости, то почему бы и нет? К тому же, Если я, Миша и Лиза не приедем на Новый год домой, то дом обязательно приедет туда, где будем мы. А провести рождественские праздники с семьёй в Лондоне, пожалуй, прекрасная идея. Мы с Мишей болтаем еще какое-то время, а попрощавшись с братом, я понимаю, что писать тезисы для дебатов уже нет сил. Стрелка часов приближается к двум часам ночи. Я быстро принимаю душ, и ложусь в кровать. Перед сном по традиции открываю ВК, чтобы ответить российским друзьям. Наше общение почти сходит на нет, и это удивительно, учитывая, что у нас был очень дружный класс. Но, наверное, так всегда после школы, каким бы крепким ни был класс, а жизни разбрасывают всех по разным сторонам. Ответив на сообщение, я открываю ленту новостей и лениво листаю ее вниз почти ничего не читая. Как вдруг дохожу до фотографии Наташи и замираю. Она в длинном блестящем платье стоит на сцене. На голове у нее корона, а поперек платья белая лента с надписью «Мисс Универ». Позади стоит толпа других девушек в тоже длинных платьях, но без корон и лент. Губы сами растягиваются в улыбке, а сердце наполняется теплотой и гордостью за Наташу, нажимаю на ее фотографию и приближаю, чтобы лучше рассмотреть любимое лицо. Она выиграла конкурс красоты в своем университете, иначе и быть не могло. Вряд ли там найдется кто-то красивее, чем она. На фотографии Наташа выглядит радостной, ее радость передается мне. Горечь и тоска, с которыми я живу три месяца, слегка отступают назад уступая место светлым чувством. Безумно хочу поздравить ее с победой. Заношу палец, чтобы написать комментарий. Их там сотня под этой фотографией. Но в последний момент останавливаю себя и закрываю приложение социальной сети. Ни к чему это. Мне достаточно просто знать, что у нее все хорошо. Убираю телефон на тумбочку и опускаю уставшие веки».